Глава 24. Прибытие в долину. Когда взошло солнце, оно застало племя в лодках, спускающихся вниз по течению вдоль правого берега реки. «Смотри, сколько тут рыбы!» – воскликнул восторженно Арун, показывая намелькавшие прямо возле них темные силуэты. «А вон там, возле берега, это осетры». «Да такие огромные!» «Да, выше порогов рыбы не так много», — согласился о р з д е с ь можно жить одной рыбной ловлей, нет нужды охотиться на оленей и к о с у р в реке на острове тоже очень много рыбы, особенно форели», — ответил а р у н «Когда вы своими глазами увидите долину, вы поймете, почему нам так хотелось, чтобы мы всем племенем туда переселились». За порогами река делала огромный, почти полный круг, по которому теперь плыли лодки. Справа возвышался крутой берег, скрывавший все, что было за ним, а слева, за широкой полосой воды, на другом берегу реки, видна была полоска леса. Если к копью привязать бечевку, то осетров можно ловить прямо с лодки, не мог никак успокоиться Арун. Или к стреле, но тогда рыба должна быть не такая большая, как эти великаны. Но наконечники на копье должны быть заусенцами, такие, чтобы они держали рыбу. Такие наконечники можно делать из крепкой кости, например, из мамонтовых бивней, ответил Ор. А то ты только зря рыбу ранишь. Для мелкой рыбы можно наконечники делать из любых костей, думаю я. подключилась к рассуждениям Эл. «Я сегодня попробую такой наконечник сделать. Я возьму вот эту косточку». Эл достала из своего заплечного мешка длинную косточку с дырочкой посередине, которой она скрепляла на плече накидку, когда надевала ее. «Время у нас есть, можешь попробовать», ответил Лор. Дан с интересом слушал беседу своих спутников, не спуская глаз с берегов реки. Наконец река начала делать плавный поворот влево. Горы справа отступили и дали место широкой равнине, а слева все так же шла полоса леса. К вечеру племя достигло того места, где река начала делать поворот вправо, а слева за полосой леса стали видны высокие скалистые холмы, кое-где поросшие высокими соснами. Вон там – «На тех холмах мы ночевали, когда услышали в лесу лай собаки Эл», — сказал Дан. «Значит, мы недалеко от того места, где река разделяется. Нам нужно идти ближе к левому берегу, чтобы не пропустить место, где один рукав реки уходит влево. Там начинается наш остров». Дан направил свою лодку наискосок к левому берегу. Через некоторое время правый берег удалился от них, а левый поднялся перед ними высокими деревьями и густыми зарослями тростника. Лодки медленно двинулись вдоль берега. Дан боялся пропустить начало уходящей влево протоки или рукава реки. И не зря он переживал. Они шли вдоль левого берега уже почти полдня, а протоки все еще не было видно. Слева Выселись заросли тростника, сменившиеся высокими неприступными скалами. Когда река сделала еще один плавный поворот и направила свои воды широким могучим потоком прямо на юг, Дан сказал, «Я думаю, что мы прошли мимо разделения реки. Оно должно быть где-то выше по течению. Нам нужно возвращаться». Дав команду всем лодкам возвращаться – Дан снова занял место в голове вереницы. в е р х по течению шли на в ё с л а х поэтому продвигались уже не так быстро. «Вы подождете здесь, а мы разведаем», — сказал Дан, когда они достигли места, где берег был покрыт густыми зарослями тростника и торчащими из воды округлыми валунами. Пройдя между валунами, Дан направил свою лодку прямо на стену тростника, выбрав место, где было больше молодого тростника. Вскоре он скрылся в чаще зарослей. Когда он уже намерен был вернуться, тростник раступился с и открыл вид на широкую протоку с медленно текущей водой. Слева к протоке подступал лес, а справа почти отвесно поднимался скалистый берег. «Это наш остров!» «Сказал Дан с волнением в голосе, показывая на скалы справа. Мы нашли рукав реки, которая огибает остров севера. Уже почти стемнело, когда лодка Дана, наконец, вышла из зарослей. Все, ожидавшие в лодках, облегченно вздохнули. «Мы пройдем в протоку там, где прошла наша лодка. Старайтесь точно держаться друг за другом, чтобы проход остался незаметным». Сразу за этими зарослями мы поворачиваем вправо, потом через некоторое время влево, а там уже и протока начинается. Когда мы выйдем в протоку, то будем держаться правого берега, это наш остров. Там мы останемся ночевать. Завтра мы пройдем протоку до ее впадения в другую реку и высадимся на берег. Там есть удобный подъем на остров, отдал последнее распоряжение дан и направил свою лодку назад в заросли. Когда последняя лодка с Ваяном увсёл, е скрылась из виду, молодой тростник поднялся и ничего больше не выдавало, что здесь только что скрылось целое племя. Мы выставим стражу, но костров разводить не будем. Надеюсь, что это наша последняя ночь в лодках, сказал Дан, когда все лодки собрались к правому берегу протоки. Привязав лодки к деревьям на берегу, все расположились на отдых. Да и время было уже позднее, стало совсем темно. Солнце уже скрылось на западе, а луна еще не взошла. Все уже, наверное, уснули, когда собаки подняли громкий лай. Со стороны протоки, чуть ниже по течению, слышался какой-то шум. Там происходила какая-то борьба. Шум от с п е н и в а ю щ е й с я воды, сопение и громкое урчание незнакомого животного всполошили все племя. Затем все стихло. Но собаки еще долго не могли успокоиться и рычали, повернув голову в сторону протоки. Если кто и спал в эту ночь, то очень неспокойно. Чужая река, чужие звуки, непонятные новые запахи не давали успокоиться. Наутро, когда взошло солнце и страхи улетучились, все позавтракали из запасов и приготовились к отправлению. При проверке оказалось, что одна берестяная лодка расклеилась и затонула. Хорошо, что это было возле берега, и все вещи из нее удалось спасти и распределить между другими лодками. Закончив и это дело, все отправились в путь. Чуть ниже по течению, на берегу между камнями, были видны части от осетра, хвост и огромная голова. Мысленное представление о том, что это было за чудовище, которое перекусило осетра посередине, вызвало у всех трепет. А вскоре все увидели, что это было. Посреди протоки с огромной быстротой над водой прошли зубцы хребта какого-то большого животного или огромной рыбы. Потом они исчезли, и вода стихла. Только пена осталась на том месте, где воду взбил мощный хвост, которым заканчивался хребет. Лодки подвинулись поближе друг к другу, насколько это было возможно, и продолжили путь вниз по течению. Течение было не сильным. В воде возле берега видны были водяные лилии, белые и красные. На их огромных круглых листьях сидели лягушки, которые при приближении лодок шумом прыгали в воду. Воздух был наполнен пением птиц, звоном открыли в больших стрекоз, гонявшихся над водой за насекомыми, и шумом от всплескивавшейся рыбы, которой в протоке было великое множество. Вода в протоке была чистая и глубокая. Когда лодки прошли половину пути, день уже приблизился к своей середине. Мирные тихие звуки н а в и в а л и покой. Разговоры люди вели шепотом, так как те, кто из-за ночной тревоги не сомкнул глаз, теперь мирно дремали в скользящих по воде лодках, шедших вдоль правого берега протоки. Вдруг левый борт последней лодки, в которой были Ан, Ва, Эна и три других охотника, Резко поднялся, и лодка перевернулась. Произошло это так быстро и неожиданно, что никто не успел и звука произнести. Но с других лодок заметили происшествие и подняли тревогу. Лодку п р о д о л ж а л о с носить по течению, а упавшие в воду охотники несколькими сильными грибками подплыли к берегу. Только у одного молодого охотника и у ва остались в руках копья, которые они держали в руках в момент крушения. У остальных были только колчаны с луками и стрелами за спиной. Вдруг вода возле лодки вспенилась, и огромный хвост обрушился на нее. Лодка разлетелась на куски. Из воды показалась страшная голова с огромной зубастой пастью и маленькими глазками. Потом огромное туловище с плавниками по бокам и гребнем посередине. Взмутив воду, чудовище развернулось и исчезло в глубине протоки. Юноши опустили вскинутые по привычке копья, которые теперь показались им смешными при виде такого огромного врага. Все лодки пристали к берегу немного ниже по течению, где удобнее было высадиться. Ва и его команда последовали вдоль берега к тому месту, где пристали лодки. Там же, к берегу, течение прибило остатки разбитой лодки. «Ан, Ва, вот ваши мешки», — сказал Дан, — «они не утонули. Здесь есть еще один мешок и накидки, которые были привязаны к носу. Нам осталось не более полудня пути, поэтому не стоит строить новую лодку». Так что лучше всего будет, если вы распределитесь по одному на оставшиеся лодки. «Ва, ты можешь сесть в ту лодку, которая теперь будет идти последней!» От этого доверия Ва стало тепло на сердце. Он благодарно взглянул на Дана и занял свое место. Мокрый мешок он взял с собой. Когда все расселись, лодки тронулись с места – и по указанию Дана держались совсем близко к берегу, где чудовище не могло застать их врасплох. Солнце еще не достигло горизонта за их спиной, когда Дан дал команду пристать к берегу. «Здесь мы спустились к протоке, когда покидали остров», — объяснил он. «Мы возьмем все лодки с собой и оставим их возле озера, в которое впадает река в долине». Это совсем недалеко отсюда. Самые сильные мужчины и женщины племени подняли лодки на крутой берег, спустились снова к протоке и взяли свои вещи. Идти с лодками между деревьями было не очень удобно, поэтому продвигались медленно. Но все-таки вскоре достигли лежавшего посреди леса и скал озера. Озеро перед ними было такое прекрасное, что все умолкли, собравшись на его берегу. В тихой прозрачной воде отражались сосны и скалы, так что иногда трудно было определить, где проходит граница между ними. На глади озера отражалось небо с высокими облаками. Пение птиц звучало приветственным концертом. От этой красоты было трудно оторваться. Но оставив лодки в тени больших сосен, все племя направилось вверх по течению вдоль берега небольшой реки, впадавшей в озеро. Потом они свернули немного влево, так как река здесь сделала поворот, и идти по ее берегу значило бы удлинить путь. Вскоре лес поредел, деревья стали выше и более раскидистыми, и вдруг перед ними Открылась долина. Кое-где были разбросаны группы деревьев, в тени которых лежали стада животных. Трава была сочная, зеленая и высокая. Вдали виднелись горы, окаймлявшие долину полукругом со всей южной стороны и даже немного на востоке и западе, где в это время заходило солнце. В этих горах, там, где начинается река, находится пещера, осмелился прервать тишину Дан. Когда Ор повернулся к нему лицом, то Дан заметил, что на глазах у Ора стояли слезы. «Ты был прав. Эта долина так похожа на сад нашей мечты, что мы можем принять ее только как дар вечного».